Отрывки из разговоров. Отрывок из восемнадцатого разговора с королевой Белокиукиуни. Муравей. Колесо. Не понимаю, как мы до сих пор не догадались использовать колесо, ведь мы видели, как навозный жук катит свой шарик, но никого это не натолкнуло на идею о колесе. Человек. Как ты собираешься использовать эту информацию? Муравей. Пока не знаю. Отрывок из 5 6 г о разговора с королевой Белокиукиуни. Муравей, у тебя грустный тон, человек. Аппарат с запахами должно быть плохо отрегулирован. С тех пор как я добавил эмоциональный язык, машина похоже п а р а х л и т Муравей, у тебя грустный тон, человек. Муравей, ты молчишь, человек. Я думаю о том, что это чистое совпадение, но я и вправду грустный. Муравей, что случилось, человек? У меня была самка. У нас самцы живут долго, поэтому мы живем парами, самец и самка. Так вот, у меня была самка, и я потерял ее несколько лет назад. Я любил ее и никак не могу ее забыть. Муравей, что значит любить, человек? Наверное, у нас были одинаковые запахи. Мать вспоминает о смерти человека Эдмона. Это случилось во время первой войны против карликов. Эдмон хотел им помочь. Он вышел из подземелья, но поскольку он все время возился с феромонами, то весь пропитался их запахами настолько, что сам того не зная, оказался в лесу рыжим муравьем федерации. И когда сосновые осы, с которыми муравьи в то время воевали, почувствовали его опознавательные запахи, они все ринулись на него, они убили его, приняв его за белоканца. Должно быть, он умер счастливым. А позже Джонатан и его община возобновили контакт. Джонатан наливает еще медового напитка в стаканы троих новичков, не прекращающих засыпать его вопросами. Но тогда доктор Ливингстон способен передавать наверх наши слова? Да. И выслушать ответ, который появляется на этом экране. э д м о н одержал полную победу. Но о чем они говорили? О чем вы с ними говорите? Видите ли, после того как э д м о н добился успеха, его записи стали несколько расплывчатыми. Похоже на то, что он уже не старался записывать все. Ну, сначала они рассказали друг другу о себе, о своих мирах. Так мы узнали, что их город называется Белокан, что он центр федерации многих сотен миллионов муравьев. Подумать только. Потом обе стороны решили, что и т т м и другим знать все это еще рано. Они также заключили договор о строжайшей секретности их контакта. Поэтому Эдмонд так настаивал на том, чтобы Джонатан устроил все эти ловушки, вступает в разговор спасатель. Он не хотел, чтобы люди узнали обо всем слишком рано. Он с ужасом представлял, какую шумиху поднимут телевидение, радио и газеты. Придет мода на муравьев. Он уже видел рекламу брелоки для ключей, майки, шоу рок-звезд, все глупости, которыми можно окружить это открытие. Со своей стороны б е л о к и ю к и у н и королева муравьев. Боялась, что ее дети, возможно, захотят пойти войной на опасных незнакомцев. Добавляют Люси: нет, две цивилизации еще не готовы познакомиться и будем реалистами понять друг друга. Муравьи не фашисты, не анархисты, не монархисты, они муравьи. Их мир совершенно не похож на наш. В этом, кстати, его ценность. Автор этой страсной т тирады комиссар б е л ш е й м Он очень изменился с тех пор, как покинул поверхность земли и свое начальство в лице Саланждумен. И немецкую и итальянскую школы ошибаются, говорит Джонатан. Они пытаются втиснуть муравьев в систему человеческого понимания вещей, поэтому выводы у них очень приблизительные. Все равно, как если бы муравьи попытались понять нашу жизнь, сравнивая ее со своей. А ведь каждая их особенность потрясает. Мы не понимаем японцев, тибетцев или индусов, но их культура, их музыка, их философия завораживают даже при всем нашем европейском восприятии. Будущее нашей планеты в слиянии – это совершенно ясно. Начем можем, можем научиться у муравьев? удивляется Агуста. Джонатан, не отвечая, делает знак Люси. Та отлучается на несколько секунд и возвращается с предметом, похожим на баночку варенья. Посмотрите, только это уже сокровище. Молочко тли. Давайте пробуйте. а г ю с т а осторожно окунает в баночку указательный палец. Mm -hmm. Очень сладко, но ужасно вкусно. Совсем не тот вкус, что у пчелиного мёда. Вот видишь. А ты не з а д а в а л а себе вопрос, чем мы питаемся в этом двойном тупике под землей? Как раз задаю. Муравьи кормят нас молочком и мукой. Они складывают продукты для нас там, наверху. в о это еще не все. Мы п е р е н я л и у них технику выращивания пластинчатых грибов. Джонатан поднимает крышку большого деревянного ящика. На дне его видны белые грибы, растущие на подушке из перегнивших листьев.